26. 18 декабря 1843 года. Винчестер, Англия. В английских домах в середине декабря редко бывает тепло. Но в гостиной, где собрались Ноам и его союзники, стояла жара. И дело было не только в камине, который разгорался все ярче, по мере того, как шло обсуждение будущего плана. И даже не в том, что людей в гостиной набилось довольно много, а скорее всего в том, что горели души собравшихся, горели идеи поскорее воплотить план освобождения Овидии в жизнь. Нервы у всех были на пределе. В какой-то момент Натали вдруг в истерике закричала «Черная ведьма Уинтерсон! Черная ведьма!» И все как по щелчку замолчали. Паника у собравшихся нарастала. Сила Нуома иссякли. Полет из Лондона в Винчестер его вымотал, а в воссоединение с отцом Авиди и этой новенькой, Натали, которая вдобавок устроила совершенно неприличную истерику прямо у них на глазах, не добавляла энергии его одушевления. Невозмутимость сохраняла только Эндора. Мадам не была бы мадам, если бы поддалась всеобщей нервозности. Я бы даже сказала «последняя черная ведьма», — спокойно проговорила она, глядя на Натали. «Но «Ну, это если ты любишь точность и имеешь склонность к эпичности». Сказав это, Эндора села на один из диванов рядом с Шарлоттой, которая взглянула на нее с легким упреком. Ироничный тон был здесь, пожалуй, неуместен. «У меня есть к вам предложение», — продолжила ночная ведьма. Вместо того, чтобы пытаться распутать многолетнюю теорию заговора, я предлагаю освободить авидию из лап наших дорогих лидеров. Натали, которая оказалась совсем не слушала Эндору, пересекла комнату и остановилась перед номом и Теодором. Почему вы мне ничего не рассказывали? Почему? Почему? Натали все никак не могла успокоиться. Опять начинается, вздохнула Эндора. Я знала, что вы что-то задумали, продолжила миссис Мурхилл, уже во второй раз игнорируя реплику Эндоры. Муж вел записи, он рассказал мне о них в день своей смерти. Если вы ведете к тому, что Элия знал, что умрет в тот день, то нет, не знал, и мы не знали, иначе он был бы сейчас здесь, с нами, сказал Теодор. Элия знал, что умрет, прервал Теодора Ноам. Это, конечно, лишь мое предположение, но я почти уверен, что это так. Знал и решил не бороться. Знал, что именно той ночью на него нападут и что у него не будет выбора. И что, возможно, смерть — единственный путь к переменам, — добавила Шарлотта. Я знаю, что для вас все это очень тяжело, миссис Мурхилл, но я уверена, что Элья не хотел бы, чтобы его смерть оказалась напрасной. «Допустим, что это так», — сказала Натали уже более спокойным голосом. «Но как и почему в эту историю попала Овидия? Этого я совершенно не понимаю. Муж подозревал, что ее природа особая». «Все лидеры подозревали», — вступил в разговор Теодор. «Подозревали, что у моей дочери особая природа, но они не учли одного». Вопреки их ожиданиям, Авидия оказалась не так глупа, чтобы простодушно демонстрировать им свою природу. «Значит, вы, Теодор, знали про силу дочери?» — почти шепотом проговорила Натали. «Знал с самого начала. Ее магия начала проявлять себя прямо у меня на глазах. Я понимал, что она находится в опасности. Прежде всего она, а потом уже общество» но я совершенно не мог вдолбить ей в голову эту истину, и мне оставалось только бесконечно жалеть и утешать ее. Чувство вины ее было безмерно. Это было в те времена, когда она не посещала Академию, но Ам с любопытством посмотрел на Теодора. До сегодняшнего дня он не знал, почему Авидия потеряла целый год учебы, теперь же многие вещи вставали на свои места. «Да». Мы хотели, чтобы она научилась хотя бы немного контролировать свою магию, а уж потом возвращаться к людям. «А я узнала об этом второй», — не смогла не вставить Шарлотта. Это было впечатляюще. Но я тогда не поняла, что Шарлотта — черная ведьма, думала, так проявляет себя ее смешанная природа. «Моя дочь никогда не была полукровкой», — проговорил Теодор. «В ней говорила кровь ее матери». Лично мне это было ясно с самого начала. То, что все пойдет туда, куда оно в итоге пошло, было очевидно. «Что всё и куда туда?» — уточнил Ноам. Теодор устало вздохнул, взглянул на него, потом поочередно на всех присутствующих в гостиной. Но прежде чем он успел что-то ответить, в дверь постучали. Маги встревоженно посмотрели друг на друга. Шарлотта побежала открывать дверь. На пороге, едва освещаемая слабым вечерним светом, стояла женщина в капюшоне, слегка припорошенным снегом. Женщина сняла капюшон и оказалась Марианной Вудбрис. «Мама!» — радостно вскрикнула Шарлотта, бросаясь на шею матери, и, взглянув за ее спину, добавила, «А папа не с тобой? Мы решили, что будет лучше, если он останется дома, меньше подозрений». Мариана остановилась на пороге гостиной и осмотрела присутствующих. Заметив Натали, она уважительно поклонилась вдове покойного лидера. «Миссис Мурхилл, что вы тут?» «Она все знает, мама», — объяснила Шарлотта. «Можешь не изображать удивление». Теодор позвал Ноам отца Овидии, сознательно обращаясь к нему по имени, без приличествующего разницы их возрастов и положений и уважения. Кто-то обернулся, готовый отчитать юного Клинхарта за дерзость, но провидец уже продолжил говорить. «Откуда вы знали, что Авидия черная ведьма?» — спросил он. «Я знал, для того, чтобы магия продолжалась, белое должно уравновешиваться черным». Так и оказалось. Августа убила свою сестру, но не магию Анжелики. Магию Анжелика сохранила с помощью кровавого заклятия закончила Эндора, поднимаясь с дивана и занимая неожиданно много места в комнате. «Мы обнаружили это, когда мой кузен и Овидия были в Лондоне». «Вы с ума сошли?» — воскликнула Марианна. «Вы обращались к запрещенным практикам?» «Без них нас бы здесь просто не было, мама», — проговорила Шарлотта, глядя на Эндору. В их планах нет уничтожения о виде, — задумчиво проговорил Ноам, и все головы одновременно повернулись к нему. Авторитет, который он заработал за последнее время, был неоспорим. Уничтожать ее значит потерять то, что нас всех объединяет- магию. Нет, тут идет речь о чем-то другом. Гораздо более ужасным, закончил за него Теодор. Нам надо раскрыть их планы и спасти мою дочь. И сделать это как можно скорее. Я готов, проговорил Ноам, делая шаг вперед. С чего начнем? По словам миссис Мурхел, в ближайшие несколько часов лидеры собираются объявить о том, что поймали о сказал Теодор, задумчиво проводя рукой по сидеющим волосам. Нам надо дождаться этого момента и начать действовать. Миссис Мухел, Жанет отведет вас к вашим детям. «Отдохните». «Шарлотта, Марианна, вам я могу предложить гостевую комнату». «Не волнуйся, Теодор, мы с Лотти вернемся домой. Карета ждет меня снаружи», — ответила Марианна, поворачиваясь к дочери. Та кивнула, собираясь пойти вслед за матерью, но в последний момент вдруг бросилась к Эндоре и нежно обняла подругу. После чего также молча покинула гостиную, глядя на обескураженное лицо Эндоры. Ноам с трудом смог сдержать смех. Мало кому удавалось удивить его кузину. Шарлотта была одной из немногих, кто обладал такой способностью. Чтобы сгладить неловкость, Теодор предложил Эндоре отправиться отдыхать, выбрав для нее самую маленькую и уютную гостевую спаленку в доме. И они с Ноамом остались вдвоем. Перед тем, как уйти, Алазна дала Авиде немного еды и питья, так что теперь она чувствовала себя намного лучше. Теперь она знала план, и нужно было только правильно подготовиться к его исполнению. Когда лидер провидцев ушла, Авидия опустилась на пол и, свернувшись калачиком, принялась смотреть на кольцо и ожерелье. Алазна сняла блокировку с ее сил, и теперь Авидия призвала тени Змейки, которые обвили ее, точно заключили в кокон, даруя блаженное чувство спокойствия и наполненности. Но, несмотря на усталость, она понимала, когда завтра лидеры придут сюда, ни в коем случае нельзя будет демонстрировать им свою магию. Но пока их поблизости не было, а это значит, она могла расслабиться. В какой-то момент у Авидии возникло ощущение, что она качается на волнах, а что-то мягкое, но одновременно когтистое, бережно ее поддерживает. Авидия открыла глаза и вдруг поняла, что никакого подземелья нет. По правде говоря, ничего нет. Есть только чернота, в которой она дрейфует, поддерживаемая на Альбион и Фести. Тьма — Догадалась Авидия, и, увидев башню, такую же, как в тот первый опыт общения с тьмой, поняла, что не ошиблась. «Помогите мне попасть туда», — обратилась она к теням, и те повиновались. Это было очень странное место, даже не совсем черное, скорее похожее на небо, затянутое грозовыми облаками, сквозь которые пробивались слабые лучи света. Здесь все было не так, как в том страшном месте, куда она ходила добывать кулон и где смеялись тысячи голосов. Совсем другое место, но какое именно Авидия боялась себя спрашивать? Она коснулась ступнями поверхности башни, которая в этот раз не выглядела разрушенной, и тени закружились вокруг, а подвеска и кольцо в руках Авидии засияли интенсивным красным светом. Через мгновение в небе сверкнули две молнии, и сквозь черные тучи полился свет. Он был таким же кроваво-красным, как драгоценности в руках Авидии. Она смотрела вокруг и думала о том, что, несмотря на всю странность происходящего, совсем не испытывает страха. А потом откуда-то издалека, сквозь все небо, к черным облакам протянулся третий луч, третий объект — Овидия попыталась подобраться ближе, но тени удерживали ее. «Нет, сестра, это небезопасно», — шепнула Фести, которая была ближе всех к Овидии. Она взглянула на мудрую малышку тень и, решив, что та права, направила свой взгляд на луч света. Она не сомневалась, что это был свет от третьего объекта, слишком хорошо помнила, как еще недавно находилась в очень похожих, хоть и более страшных декорациях и участие в спектакле, который в них разворачивался, помогло ей обрести кулон. Объект был близок и далек одновременно. Казалось, что и кольцо, и ожерелье зовут к себе третий предмет, как брата, и жаждут воссоединения, а он спешит к ним, преодолевая препятствия. Авидея зажала в каждом кулачке по магическому предмету, а потом вытянула руки вперед и раскрыла ладони. Она знала, что это не могло продолжаться долго, ведь это была не совсем она, а скорее иллюзия, создаваемая ее сознанием. Глубоко вздохнув, Авидия пробормотала. «Уважаемые тени, достопочтенная тьма, спрячьте эти предметы от посторонних глаз. Сделайте так, чтобы только я их видела. Услышьте мою просьбу, молю». И в этот момент из окон башни наружу потянулись тени с красными прожилками. Они были похожи на тени змейки, но все-таки выглядели по-другому. Но главное, Авидия ощущала их покорность, понимала, что захоти она, они выполнят любой ее каприз. Теней становилось все больше и больше, и красный свет причудливо подсвечивал их изнутри. Значит, магия Авидии не была абсолютно черной. Старые друзья Вейн, Фести и Альбион по-прежнему были рядом. Девушка чувствовала это, но что-то изменилось в ее взаимоотношениях с ними. Складывалось впечатление, что именно в этом параллельном мире, созданном ее сознанием, тени относились к ней с куда большим уважением, чем в мире реальном. Авидия глубоко вздохнула. Из-за появления теней красный луч сначала ослаб, а потом совсем исчез — Но кольцо и кулон продолжали парить в воздухе перед ведьмой. Она вновь сосредоточила все внимание на них, и объекты начала окутывать красное, пронизанное такими же прожилками, как у теней облако. Авидия подняла руки и увидела, что красный свет тянется прямиком из ее вен. «Я приказываю тьме защитить то, что оберегало ее 300 лет. Скройте предметы, о тьма!» Облако вокруг кольца и кулона стало гуще, но Авидия продолжала стоять с вытянутыми вперед руками. А потом тени застонали. А через мгновение завыла уже она сама. Грудь пронзила нечеловеческая боль. Авидия изо всех сил постаралась не утонуть в ней и сосредоточилась на облачной сфере, которая формировалась вокруг магических предметов. Тьма ни на секунду не прекращала своей работы. Еще один толчок в грудь и новый приступ боли. Авидия, что есть мочи, уперлась ногами в стену башни и напрягла мышцы, чтобы отвлечься от физической боли. И в этот момент края сферы соединились. Авидия закричала, и вместе с ней закричали три ее тени. Собрав последние остатки сознания, черная ведьма воскликнула. «О, великая тьма, да услышь меня! Защити меня, защити мою силу!» Тени вокруг Авидии в этот момент искривились, истончились, и начали бледнеть, пока, наконец, не исчезли совсем. И только гулкий ропот тьмы уже напоминал Авидии об их недавнем присутствии. «Фактум Мест Реджина Тенебрис, свершилась, черная королева», — прошептали тени. Не обращая внимания на эпитеты, которыми одарили ее сестры, Авидия сделала шаг вперед и восхитилась кажущейся непроницаемой сферой, парящей в воздухе. Вытянув вперед правую руку, она приказала змейкам приблизить ее. Сфера коснулась ее ладони. Внутри надежно защищенные покоились кольцо и кулон. — Ты хорошо постаралась, сестра, — сказала Вейн, приближаясь к сфере. «Вы чувствовали то же, что и я?» — спросила Авидия. «Тьма капризна», — ответила Вейн. «Иногда у нее возникают желания, значения которых мы сами толком не понимаем». Черная ведьма хотела было уточнить, что имела в виду Вейн, но не стала. Фести и Альбион приблизились к ней и молча остановились рядом в ожидающих позах. Черная ведьма кивнула и отпустила сферу, зависла в воздухе. Тем временем красный луч вдали все еще продолжал светить, и именно он стал последним, что увидела Авидия, прежде чем упала на камни, совершенно обессиленная. Авидия открыла глаза и глотнула воздуха. Утренний свет уже начал настойчиво пробиваться сквозь крошечные щели внутри ее темницы. Девушка попыталась подняться, бесполезно, Она смогла спрятать свои сокровища, но это забрало все ее силы. Она была одна. Вейн, Фести и Альбион остались в тьме. Кольца и кулона с ней тоже не было. Теперь их никто не сможет забрать. Но ну, разве что для этого пришлось бы ее убить. По сонному посапыванию брата и матери рядом Доротея понимала, То, что сейчас происходит, не сон, а реальность. Комната Оведии, в которой поселили Доротею с мамой и братом, была совсем небольшой, зато как мило украшена. А сколько в ней было книг? Доротея задавалась вопросом, неужели чтение так увлекательно, и отвечала себе, что да, наверное, иначе у Черной ведьмы» не было бы такой большой библиотеки. Черная ведьма», — повторила она про себя, — куда более приятное имя, чем Ведьма провидица. Мысли об виде, от чего-то доставляли Доротее много удовольствия. Вот и сейчас, сидя в кресле за письменным столом черной ведьмы, она замечала за собой, что улыбается и хочет улыбаться еще. Приятные воспоминания Доротее оборвал слабый свет, исходящий от одной из книг. Доротея подошла к полке, намереваясь взять книгу, и тут перед девочкой выросла фигура мужчины. Доротея хотела что-то сказать, но фигура покачала головой, бросив взгляд на Генри и Натали. Не нужно было их будить. «Мне очень жаль, папа». Призрак Элии Морхила улыбнулся и жестом подозвал к себе Доротею. Девочка двинулась к нему, сгорая от желания обнять его, вновь услышать его голос, но теперь, когда он умер, ей оставалось лишь довольствоваться его образом. Спасибо и на том. Элия указала на книгу, которая светилась, и Доротея встала на цыпочки, чтобы достать ее с верхней полки, а потом подошла с ней к окну, через которое проникал утренний свет. И тут книга в ее руках завибрировала, как будто ожила, Но Доротею это не испугало. Призрак Элии склонился над ней и жестом предложил открыть томик. Там была закладка. Чутье медиума подсказала Доротея, что последней книгу читала Овидия. Девочка открыла томик на том месте, где остановилась черная ведьма. И в этот момент свет, который излучала закладка, осветилась явно она, резко погас. Девочка нахмурилась и пролистала остальные страницы, вдруг огонек переместился куда-то еще, но его нигде не было. Доротея посмотрела на отца, надеясь получить от него подсказку, но взгляд призрака был направлен уже не на книгу, а куда-то за спину девочки. Дочь и Мурхила обернулась и увидела призрак женщины. Лицо ее не было знакомо доротея, но добрые взгляд и волосы напоминали ей о видео, Женщина улыбнулась и жестом указала на закладку, предлагая Доротее взять ее. Девочка кивнула. Она совсем не боялась незнакомки. От нее исходила такая же теплая волна, как и от ее отца. Аура ее была очень чистой и яркой, сияющей, как звездное небо в ясный день, несмотря на черный цвет». Точно такая же аура была у Авидии в тот день, когда Доротея впервые увидела ее в их доме незадолго до смерти отца. Хочешь, чтобы я спрятала ее? Женщина посмотрела на Элию и, улыбнувшись, согласно покачала головой. Доротея в замешательстве посмотрела на отца. Может, мне надо передать это Авидии, когда я ее увижу? уточнила Доротея. Она старалась говорить тихо, чтобы не разбудить маму и брата. На этот раз оба призрака кивнули и жестами указали девочке на дверь. Тем временем бесплотная копия Элии встала у кровати перед спящей Натали и легонько погладила ее по лицу своей призрачной рукой. Натали поежилась, как от дуновения ветерка, и крепче обняла спящего Генри. Элия еще какое-то время смотрел на Наталью, а потом развернулся и молча направился за женщиной-призраком. И Доротея, секунду поколебавшись, последовала за ними. Все трое поднялись по лестнице. Там, в гостиной, на диване, в позе, которая показалась Доротее крайне неудобной, спал юноша. Он лежал так, как будто бежал, а потом у него вдруг резко закончились силы, и он упал, уснув прямо на бегу. Доротея взглянула на отца, взгляд которого был устремлен на женщину-призрака, и девочка тоже посмотрела на нее. Женщина поглядела на молодого человека, потом на закладку, которую Доротея держала в руках. Это была карта с изображением сидящей на троне женщины. Девочка кивнула и, подойдя к спящему, аккуратно похлопала его по плечу. Тот мгновенно проснулся. Авидия вскрикнул юноша. Доротея удивленно отступила назад. Молодой человек, потряс головой и протерев глаза, внимательнее посмотрел на Доротею. Доротея? Девочка протянула ему закладку. Это тебе. Нужно отдать ее Авидее. Парень взял карту и внимательно посмотрел на нее. Доротея ждала, что снова случится какое-нибудь волшебство. Карточка засияет или произойдет еще что-то, но когда парень дотронулся до закладки, ничего не изменилось. Девочка обернулась к своим спутникам, но призраков рядом уже не было. Парень, так до конца и не проснувшийся, с темными кругами вокруг глаз, растерянно смотрел на карту, которую ему дала Доротея. — Почему я должен отдать ее Овиде и Доротея? Ты что-то знаешь? — девочка пожала плечами. «Я знаю, что ты хороший человек. Передай». И не говоря больше ни слова, девочка устремилась вверх по лестнице, чтобы вернуться в кровать в объятия спящих матери и брата.